Он кашляет в платок красным. Лечиться отказывается. Вместо этого всё твердит, глядя на дверь, что ждёт, когда этот ублюдок покажется. На прошлой неделе он попросил, чтобы я пообещал, что буду сидеть с ним с 9 вечера до 3 ночи каждую ночь. Ну, дедушке всегда были свои придури, и я списал эту просьбу на обострение от его ухудшившегося самочувствия. Посчитал это последней волей умирающего человека. «Деда», — успокаивал я его, — «никто не придет, не нужно ждать, у меня снова скоро начинается учеба, кто тогда будет сидеть с тобой?» Его глаза в какой-то момент перестали подрагивать, взгляд остановился на мне, и я заметил в мраморно-зеленой глубине тревожную сосредоточенность, как будто очень точный механизм работал по ту сторону и что-то пытался вычислить. Мне стало не по себе от мысли, что его желание провести последние дни среди семьи и друзей не просто какая-то безумная прихоть. Он полностью в своём уме. Сынок, в жизни всегда приходится выбирать. Произойдут с тобой какие-то вещи сами, или ты решишь, чтобы они с тобой произошли. Можно лечь и отдать концы, как все этого ждут от тебя. А можно дать бой этому чёртову ублюдку, когда он покажется. Я точно знаю, чего хочу. Просто будь рядом, и когда я подам сигнал, будь готов действовать. Жми на эту кнопку. И мы ждали. Полночь, тишина. Дед повернул безшумно голову, указывая глазами на дверь. Мы молча замерев смотрели на неё. 13 минут первого. За окном слышно, как майская прохлада берёт своё, и туман начинает моросить, возвращая дневное тепло на землю. Я смотрю на дедушку, а он, как исщейка, не сводит глаз с двери. Никаких звуков. Опускается какая-то особая тьма самой глубокой ночи, которую не может рассеять ни пламя свечи, ни луч фонаря. Эта тьма поглощает звуки, и жизни вокруг нас не существует. Всё живое замерло. И есть только эта комната и тяжёлое дыхание деда в кровати. Выстрелом раздаётся скрип тяжёлой двери. Она приоткрывается, и тьма просачивается в комнату. Крик дедушки: "Сейчас, сынок! Моё состояние, похожее на спячку, не желает проходить. Всё происходит, как будто из под ваты". Крик дедушки очень медленно долетает до меня, и его почти не слышно. каким-то образом я дотягиваюсь до кнопки и бью по ней. Комнату заливает свет десятка ламп, которые ударяют в самую гущу тьмы, она разом отступает, но у двери остаётся человек. Его полностью чёрный наряд единственное, что выдаёт в нём того, кого следует опасаться. К чему такой приём, Филипп? Я просто делаю свою работу. говорил незнакомец, и его неторопливые слова как будто плыли в тумане. "Эти дьяволы чёртова отродье. Мы оба знаем, что ещё не время. Ну, это не нам с тобой решать. Это мы ещё посмотрим. Мы оба помним, что было на войне. Сделка всё ещё в силе. Ты желаешь что-то в ней изменить? Ну да. Моя жизнь в обмен на жизнь мальчика. Через меня как будто пропустили разряд тока. Я почувствовала одновременно злость, раздражение и страх. За что он так со мной? Отлично, Филипп, я готов принять твои условия. Человек в чёрном посмотрел на меня, и сознание как будто погасло во тьме. На следующий день я очнулся в больнице. Мне сказали, что у дедушки отказали лёгкие, и у меня началась истерика. Когда меня привели в чувство, то рассказали, что я был без сознания, и обследовав меня на всякий случай в лёгочной артерии обнаружили тромб, который удалось вовремя отловить, буквально в последний момент. Если бы не такое совпадение, спасти мне жизнь не удалось бы. От дедушки мне передали записку. В ней была только одна фраза. Борис, до конца.